Глава 9. Команда поддержки. Маги и волшебницы так часто не замечают чудес, что окружают их, и эта дикость к примеру, дек. Дек есть на руке каждого жителя Ситурналий. Казалось бы, обычный ремешок, как для часов, и гибкий экран, способный отсоединяться от браслета и раскладываться до размеров тетрадного листа. Дэку не нужно подзаряжаться. Он черпает магию из резерва мага, постепенно накапливая излишки в ремешке, чтобы постепенно возвращать их магу или волшебнице, когда те постареют и не смогут более прибегать к внутреннему источнику. Дэк приливает жизнь старикам, лечит младенцев, помогает нормализовать энергетические потоки подростков. С помощью этой маленькой штуки мы можем общаться друг с другом. Только благодаря техномагическим возможностям деков мы смогли остановить использование древесины для изготовления бумаги в прошлом и улучшили экосистему острова. Маги и волшебницы привыкли не замечать чудес, что окружают их. Когда они гордо ступают по земле магов, то забывают, что наступают на сотни потерянных миров. Но это не так очевидно, пока не достигнешь края острова и не заглянешь вниз. MacFreedom. Автобиография легенды Airball. Учебная неделя промчалась как одно мгновение, такое очень-очень неловкое мгновение. Я приходила в аудиторию последней, выбегала первой. Пару раз пришлось врываться в чужие кабинеты, подсобку за вхоза и лаборанскую. Раз стоя, резко разворачивалась и улепётывала, когда в конце коридоров мерещилась фигура Коула. Из-за опасения напороться на серого кардинала и посмотреть в глаза своей неловкости от обедов я тоже воздержалась. В результате ходила злая и дёрганная, то есть сделала хуже не только себе, но и окружающим. Увы, не у всех инстинкт самосохранения имелся в наличии и форычал как надо. Иначе с чего вдруг всё это время меня донимал Дэн Вентери? «Ты вновь прогуляла тренировку. Тренер Зол». Мак, ты вообще собираешься играть в команде? Сегодня собираемся на обсуждение команд соперников. Ты обязан прийти и послушать. Ну, Дил он всю неделю, а сегодня поймал после пары по истории и припёр к стенке. Эй, Фридом, если ты сегодня не явишься на поле, я, как руководитель, буду вынужден принять меры. Дело было аккурат перед обедом. Завтрак я пропустила, заначка в виде пачки печенья сгинула в глубинах желудка во время практикума в оранжерее, посему настроение стремилось к отметке «убить и съесть». Неудивительно, что я сорвалась. «Слушай меня, руками водитель!» — рявкнула прямо в очаровательное личико капитана команды. «Я не подписывалась на весь этот фарс с командой. И передай Полу Янгу...» Что лучше, практиком на кухне, чем команда летающий отстой Сатурналии? Да, вот зря я голос повысила. Извечным шёпотом оно бы лучше звучало и не привлекло бы внимания сразу пяти старшекурсников, греющих уши в сторонке. Ну что сделано, того назад не отмотать. Ладно, Мак. Глаза Денас сверкнули несокрушимым пламенем упрямства. Ты напросилась. Вот напугал, так напугал. Настроение окончательно упало, желудок скрутило спазмом, поэтому я плюнула на всё и поплелась обедать. Быстро зайду, быстро закинув в себя что-нибудь дико калорийное, быстро выйду. Никто и не заметит. Угу, наивна. Но, забегая в столовую и усаживаясь за столик между Ташей и комментатором, я не подозревала о надвигающихся проблемах. На сатурналии был небольшой дефицит с продуктами. особенно с мясом, поэтому дважды в неделю местные пропагандировали здоровое питание и поголовно превращались в травожуек. По закону подлости, день без мяса приключился сегодня, чем не привел в восторг не только меня, но и добрую половину студентов. Прихватив с раздачей побольше свежих булочек и творог, я поскакала к столику. С видом философа на пороге открытия джек-лист хрустел чем-то зеленым. «И как эта дрянь на вкус?» С сомнением заглянула я в его тарелку с горкой, наполненную дико полезной, но совершенно несъедобной брокколи. — Как и все здоровое питание! — со вздохом признался Джек. А задачная Таша тем временем крутила в руках баночку с йогуртом. — Срок годности заканчивается сегодня! — в ее голосе звучало беспокойство. — И? — И я не ем то, что в течение следующих двадцати четырех часов переметнется на сторону зла! — заявила она, отставляя сомнительный продукт. И раз уж мы заговорили про зло, то советую оглянуться. Я последовал её совету и узрел его тихий ужас, летящий на десятисантиметровых шпильках ненависти. Фанатки шагали ровным клином, что в условиях тесноты, обилия столов и переизбытка чахнувших от здоровой пищи студентов было ох как непросто. Зауважало бы, да что-то не хочется тратить столь сильное чувство на разукрашенных куриц. Дополнительное сходство с пернатыми девицам добавляли чёрные лосины и объёмные жилетки из чёрных перьев. Интересно, они специально разоделись как вылупившиеся воронята. Товарищи студенты, почуявшие разборки, оторвались от тарелок с правильным питанием и притихли. Кое-кто снял с руки дек и начал снимать видео. Таша прошептала под нос проклятие, комментатор обречённо выдохнул. Команда поддержки команды Чёрные крылья Сатурналии гордо продефилировала по проходу и замерла в боевой позиции. "Куры атакуют". "Дорогуша", вкрадчивым голосом начала центровая. "Мы предупреждали тебя. Более того, мы принесли официальное постановление о бойкоте и даже были вежливыми". "Дорогуша, а может, вы украсите этот мир своим отсутствием в поле моего зрения?" С надеждой глянул я на с ног сшибательный клин. С такой очень-очень язвительной надеждой. Как и прежде, стаю возглавляла высокая девица с роскошной копной белокурах волос, перекинутых на левое плечо. За ее спиной две надменные брюнетки, далее две шатенки, а замыкали линейки две русоволосые волшебницы. Ровно семь. Им бы краску для волос рекламировать, а не отношения со мной выяснять. Но, увы. Не все с первой попытки находят своё призвание. Знаешь, Фридом, вновь зашевелила накрашенными губами блондинка. Раз твой микроскопический мозг не в состоянии оценить угрозы, то я скажу прямо, без намёков. Она подалась вперёд и отчеканила: "Не смей обижать наших парней". Таша вздрогнула. Джек зачем-то спрятал нож для масла. Я же подвисла, пытаясь припомнить, кого из игроков обидела, но ну, кроме Вентри, но того сама жизнь обидела. Блондинка приняла моё замешательство за страх, потому что распрямилась и громко на всю столовую попыталась испугать. Иначе мы отравим твою пошивую жизнь. В выцарившейся тишине яростно проскрежетали ножки стула, бряцнула о пол вилка. Я медленно встала, и позволила всей скопившейся за неделю нервозности проявить себя во всей своей язвительной красе. — Слышь ты, бюстгальтер на меху, это перья! — возмутилась одна из брюнеток, нервно одергивая жилет. — Не суть! — отмахнулась я. — Главное, услышьте! Плевать я хотела на ваши официальные бойкоты, бредни про защиту игроков... и прочую низкоинтеллектуальную чушь. Хотите драки? Выйдем и поговорим предметно с каждой один на один. Во мне определённо есть тьма. Порой она творит такое, что ошеломляет даже меня. Но вот что, что я, волшебница-недоучка с выжженным твердью резервом, могу сделать этим дылдам И правильный ответ на этот воистину сокроментальный вопрос достать очень качественно и конкретно. Ах ты дрянь, взырелась одна из шатенок, в очередной раз показывая, что все рыжие это очень темпераментные ведьмы. С её рук сорвалось пламя чистой энергии и устремилось ко мне. Надо отметить, что, несмотря на эмоции, бурлившие в рыжей, действовала она весьма разумно. Ударя на заклинание, и случились бы разборки с занесением в личное дело. А так... Ой, простите, господин ректор, это был спонтанный выброс силы, не справилась с эмоциями. Но так и я не так проста и безрассудна, как могу показаться. Пнув стол, резко присела, уходя с линии атаки. Спину обдало жаром, сзади мать угнулся незримый неудачник». Вероятно, я подхватила от ублюдка неизлечимую форму опасного безумия, с навязчивым желанием самоустраниться, потому что вместо того, чтобы сидеть мышкой и ждать появления преподавателей, я припомнила один из уроков Неда Хантера, а именно: бей на опережение, и схватила валяющийся на полу поднос. Если бы ответила заклинанием, эти куры моментально потащили бы меня в учебную часть разбираться, а так — Ой, простите, господин ректор, он просто выскользнул из моих рук. Кто ж знал, что так неудачно? — Вжик! — воинственно просвистел под нос. — А-а-а! — заголосила одна из девиц, хватаясь за лоб, где уже наливался кровью неглубокий порез. — Бей этих гадин, Мэг! Таша засела рядом и подавала снаряды. Джек решительно отползал в сторону. Видать, посчитал, что он настоящему мужику не пристало вмешиваться в бабские разборки. «Ну, как говорится, хороший друг познается в драке». Кто-то из кур применил заклинание левитации, подняв и отбросив наше хлипкое убежище. Таша в ответ кинула сложной формулой проклятия. Я не стала размениваться на магию и попростецки швырнула в фан-клуб баночку с перцем. Полузаконное в стенах Академии проклятие развеялось о щит, а вот с перцовым облаком дамочки ничего сделать не успели». подозреваю, что просто не разглядели его из-за нарощенных ресниц. У! Теперь девицы гласили слаженным ему музыкальным хором, как детский хор на распевке. Драка! скандировала общественность. В пылу сражения наши с блондинкой взгляды встретились. И вот понятия не имею, чем конкретно ей так сильно успела насолить, но это что-то оказалось глубоко личным. Настолько личным, что соперница вскинула руки и ударила всерьез, без оглядки на выговор от преподавателей и правила академии. В конце концов, знание студенческих правил не освобождает от соблазна их нарушить. Крохотная и с виду безобидная искра с золотым ореолом, быстрым шмелем, кинулась ко мне, «Падай, ну падай же!» — бился в панике здравый смысл, но я почему-то не могла пошевелить и пальцем, завороженно глядя на опущенное в меня заклятие. «Мэг!» — словно сквозь вату прорвался крик Таши, а потом чья-то сильная рука прижала к себе и выставила щит. Искорка взорвалась о невидимую преграду, обдав жаром, и только тут накатил страх. Меня затрясло и слегка замутило. Колени стали мягкими и подогнулись. «Не поддержи, неизвестный, я бы с позором рухнула на пол». С запозданием поняла, что большая часть студентов кучковалась по сторонам зала. Кто-то отгородился щитами, кто-то столами. И когда только успели... От входа бежали сразу трое преподавателей. Группа старшекурсников помогала рыдающим девицам из команды поддержки. Таша сидела на полу, украшенной ошметками салата. И с восторгом человека наблюдающего пикантную сцену, таращилась на да на меня, собственно, и таращилась, заподозрив неладное, я медленно повернулась, глядя назад, и захотела сдохнуть. Ты в порядке? спросил встревоженный Кол. Все черти ада. Это ж надо было так встрять.